скрежущий голос, которым прорезываются металлические нотки. О чем, позвольте узнать, вы предполагали? Вам было известно о русских юникорнах и об их количестве? О блендированных мобилях и поездах? О перевооружении русской армии на малокалиберную магазинную винтовку? О создании стратегических соединений кавалерии?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 говоришь, рапортовал четко по-военному. Штаб корпуса во главе с фельдмаршалом Бинтхэмом взят в плен. Потери флота составили три броненосца, вмершие в лед в Санкт-Петербурге, два броненосца, крейсер и две канонерские лодки, потоплены русскими миноносцами и огнем береговой артиллерии. В качестве трофеев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 как только наши солдаты покинут зону досягаемости корабельной артиллерии. Да и там они не будут чувствовать себя в безопасности. Новейшие русские артсистемы могут расстреливать наши корабли, находясь вне зоны досягаемости морских орудий. Предположим, что мы введем воинскую повинность. «Катастрофа!» – хор из нескольких голосов.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 В Финляндии уже сейчас целыми хуторами расстреливают или высылают в Сибирь даже закремниевое ружье, найденное в доме. Русские солдаты гоняют финских патриотов по лесам, словно диких зверей. В Польшу направлен генерал Реннинкамф, наделенный самыми широкими полномочиями. За один только месяц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 а Захаров предлагает наладить производство пулеметов Максима и готов производить их по 2-3 сотни в год. Мало, сообщил лающий баритон. Полагаю, милорд, что в дальнейшем возможно увеличить производство, особенно если подключить завод компании «Виккерс и сыновья». Далее. Сейчас с нами рассматривается новая магазинная винтовка Ли Метфорде, которая должна быть принята на вооружение. Перевооружение армии на новое оружие – вот наша главная задача. Интересно, во что все это обойдется казне? Нам хватит людей и кораблей и денег, чтобы воевать. Скрежущий голос процитировал песенку 78-го года, когда русские стояли под Константинополем.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 Всем собравшимся было слишком памятно, где и при каких обстоятельствах они узнали эти слова. Но только при этом было бы желательно, — рисковатый голос казался чуть смущенным, — было бы очень желательно, чтобы лев не оставил слишком много следов. Редьярд Киплинг. Стихотворение «Рядовой шестого уландского полка».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 Степи, леса и горы, Реки не переплыть. Загнаны в темные норы, Кирками руду долбить. Лондон, Глазго и Дублин Все забыли про нас. Попробуй норму не выполни, Выпарют в сей же час. Дженни меня не дождется, Я здесь сойду с ума. Боже, храни королеву! «Будь проклята, Колыма!» Редзерт Киплинг, стихотворение «Единорог» из сборника «Солдатские песни». «Признаемся по-деловому, честно и наперед, Мы получили урок, а в прокле он нам пойдет Не отчасти, не по несчастью, Не за тем, что пошли на риск,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 Их преподал без жалости нам русский единорог. Все это наши дети поймут. Мы-то с фактом лицом к лицу. Лордом, лентяем, ловчилом урок. Отнюдь не только бойцу. Закосневшие, ожиревшие, Пусть его усвоят умы. Денег не хватит урок оплатить, Что схлопотали мы. Ну, получил достояние.